«Наверное, уже пора бросать эту гиблую затею и возвращаться на планету, в тёплые объятия СБшников Венту, наверняка жаждущих задать нам несколько животрепещущих вопросов». «Ракета пошла», — сообщила Кира. «Расчётное время минута с небольшим». «Вероятно, это всё, что нам осталось», — как-то слишком спокойно подумал я, и в этот момент ответил Ястреб. «Алекс, я ухожу». — сказал ровный голос Азима. «Внешняя сфера обороны прорвана. Станция под огнем и разваливается на части. Корабль цел, но на поверхность я не пробьюсь. Извини». «Азим!» — заорал я. «Ты слышишь меня, Азим?» «Слышу тебя». «Не надо на поверхность. Мы будем на орбите через...» Я посмотрел на Киру. «В течение пяти минут...» — рявкнула она в микрофон. «Или не будем вообще...» «Координаты...» Азим не стал задавать лишних вопросов, и если и удивился таким новостям, то по его голосу это было совершенно незаметно. Кира продиктовала ему координаты точки встречи. «У нас скафандры», — сказал я. «Мы выйдем из корабля, тебе надо будет только нас подобрать». «Я попробую», — сказал Азим. Треск помех усилился. «Да поможет нам всем Аллах». Связь прервалась. «Молись» посоветовала мне Кира. Одно чудо уже произошло, но нам нужно как минимум еще одно, чтобы у нас все получилось. Следующие несколько минут были, вне всякого преувеличения, самыми отвратительными минутами в моей жизни. Вверх и низ менялись местами, перегрузки вдавливали меня в кресло, корабль швыряло в разные стороны, закручивало в штопор, неожиданные ускорения сменялись резкими торможениями, Маневры следовали один за другим, и что самое обидное, я не только никак не мог повлиять на происходящее, но толком даже не понимал, а что, собственно, происходит. Ракету, от которой мы уклонялись, я так и не увидел. И даже тянущийся за ней дымный след, который рисовало мое воображение, мне рассмотреть не удалось. Но в итоге мы таки от нее отклонились. И не спрашивайте меня, как. Скорее всего, это было чудо. Или просто судьба хранила нас для нового запаса приготовленных заранее свинств? Отклонились, правда, не идеально. Ракета не угодила в сам глайдер, но взорвалась в режиме преследования. Нас ощутимо тряхнуло, а по внешней обшивке забарабанил град осколков от развалившейся оболочки снаряда. На мгновение выключились все приборы, но тут же заработали в аварийном режиме. И наш дальнейший полет на орбиту прошел без особых приключений. То ли нас посчитали слишком мелкими сошками и махнули рукой, то ли у сил обороны планеты появились куда более насущные проблемы. Судя по словам Азима, на орбите должен был твориться сущий ад. Но околопланетное пространство слишком велико, чтобы этот ад можно было заметить без специальных средств наблюдения. Космос велик и безразличен к мелкой возне. То, что для человека сущий ад, для него лишь секундная вспышка деятельности на фоне бесконечного спокойствия. Тактический дисплей глайдера показывал какую-то активность на самой грани обзора. В иллюминаторы же видны были только мерцающие звезды и огромный диск планеты под нами. Мы с Кирой помогли друг другу влезть в скафандры, потом я дернул за рычаг аварийного люка и поток, покидающий корабль внутренней атмосферы, вынес нас в открытый космос. В 20 веке это было бы огромным достижением. Здесь и сейчас это было очень неприятной необходимостью.